Глава тридцать первая К концу той недели я выполнила больше половины миссий из списка Ашера, заработав в общей сложности еще сто двадцать два пера, и довела плотность крыльев до пятисот двух. Я почти не спала, едва делала перерывы, чтобы подкрепиться. Я выполняла задания одно за другим, прыгая от грешника к грешнику, Как только Галаранкер показывала в моём профиле увеличенное количество перьев. Но я не могла долго поддерживать такой ритм, поэтому решила, что следующий человек, которому я помогу, будет с более высоким счётом. Выше, чем у кого-либо из списка Ашера. Я подумала о той тройке, которую видела, когда мы с ним вместе ходили в зал оценки, но потом вспомнила его реакцию, и хотя мне было любопытно, Я решила, что не хочу иметь дело с стройкой. По крайней мере, не после той изнурительной недели, что у меня выдалась. Также я решила, что заслужила ночь отдыха, а может, даже целый день. В конце концов, сейчас выходные, даже ангелам дозволено отдыхать. Поскольку Джейс не звонил и не писал мне с тех пор, как покинул мой дом в прошлую субботу, я решила найти его в трепе. Я скучала по своему другу грешнику. Много раз я испытывала искушение набрать его имя на Галаранкере, чтобы узнать его темный и грязный секрет, но каждый раз упиралась руками в колени и сопротивлялась. Пока я застегивала молнию на искусно изодранных черных джинсах, его счет мелькнул у меня перед глазами. 41. А потом он снова возник, пока я ждала такси, стоя рядом со Стэнли. Забавно, в последнее время я получаю много посылок. Вы случайно не знаете, кто их присылает, мисс Маро? Я не сводила глаз с равномерного потока субботнего трафика. Каждый заслуживает того, чтобы получать немного заботы по почте. Я заказала несколько вещей на его имя и отправила их в плазу. Не уверена, насколько профессиональным покажется его коллегам получение посылок на рабочем месте, но меня это не волновало. Мне важно, чтобы он хоть раз увидел своё имя на этикетке. чтобы коробки, которые он забирал домой, принадлежали ему. Грехом Стенли была долгое время клептомания. Почти каждую неделю он забирал посылки из почтового отделения. Он их даже не вскрывал, а просто складывал в подвале. В конце концов он возвращал их законным владельцам, получая в ответ вздохи облегчения, улыбки, а иногда и чаевые. Благодарность подпитывала его воровство. Он вырос в семье, где ни один из родителей никогда не выражал ни малейшей привязанности к нему или друг к другу. Когда он описывал своё детство, я сочла благословением, что у меня была Лей, а затем и Мими. При всей боли, которую приносит любовь, её отсутствие действительно портит людей. Миурель всегда говорила, что вы ангел. Его глаза блестели так же, как полуночно-синий седан, подъезжающий к обочине. услышать её имя и то, что она думала обо мне, сродни удару кочергой в сердце. Боль столь же жгучая и острая. Физически я ангел, но во всех остальных отношениях я так далеко ушла от своей расы. Открывая для меня дверь машины, он тяжело сглотнул. Ваши посылки это самое доброе, что кто-либо когда-либо делал для меня. Я коснулась рукава его формы, сжала жилистую руку под ней, а затем скользнула на заднее сиденье автомобиля. Когда машина рванула на восток, я сказала: "А вообще-то, могли бы мы заехать на Пятую авеню? Мне сначала нужно в центр". Я добавила адрес гильдии в качестве путевой точки в приложении, затем откинулась на спинку и убедила себя, что то, что я собираюсь сделать, является добродетелью. Мне пришлось долго подбадривать себя, прежде чем опершись на табурет в зале оценки, я сумела набрать имя Джейсона на стеклянной панели Галаранкера. Его лицо появилось в трёхмерной модели, точно таким, каким я его знала, с тёмной бородой, зачёсанными назад волосами и мягким взглядом карих глаз. Я вытерла влажные ладони от джинсы, читая и перечитывая его единственное преступление. Кража личных данных. Я ожидала более ужасных вещей. Хотя кража личных данных далека от добродетели, он ни на кого не нападал. Из любопытства я набрала имя его брата. В отличие от Джейса, его счет 63. Как и у Джейса, среди преступлений значилась кража личных данных. Но это не единственный его проступок. В послужном списке также есть кражи, Незаконные азартные игры и поджоги. Я никогда не считала Леона святым, но и не представляла его таким злодеем. Разве он не боялся вернуться в тюрьму? Разве Джейс не боялся угодить за решётку? Я снова набрала имя своего друга, желая ничего этого не видеть, желая, чтобы Ашер никогда не рассказывал мне о счёте моего друга, желая вернуться к тому, как всё было раньше. Но возможно ли это? За последние недели в моей жизни многое изменилось. Я долго созерцала лицо Джейса, размышляя, стоит ли подписаться под ним. С точки зрения этики это неправильно, но с точки зрения чувств правильно. Если я могла помочь незнакомцам, то уж точно сумею исправить своего лучшего друга. Кроме того, Ашер сам предлагал мне это. Прежде чем успела струсить, я прижала ладонь к стеклянной панели, и на голограмме появилось моё имя. Затем я выключила систему и встала. На пути из гильдии я услышала милый голос Наи. Он доносился из столовой. Хотя моя машина всё ещё ждала на обочине, я решила, что она может задержаться ещё на минуту. Сколько бы времени я ни проводила с Наей, мне всегда казалось недостаточно. Дайдя до входа в столовую, я остановилась. Она не одна. Мои глаза встретились со взглядом Ашера над её золотистыми локонами, которые он приглаживал. Его ладонь размером со всю её голову. Её рука обвивалась вокруг его шеи, а на губах играла улыбка из-за сказки, которую он рассказывал. Другие дети собрались вокруг них, чтобы послушать, и все они пребывали в восторге. Моя прошлая ревность вернулась. Это не соревнование, и все же я завидовала их общей истории, завидовала их любви. Прежде чем Найя успела меня заметить, я развернулась и ушла. Несмотря на оживленные движения, 45-минутная поездка до Гарлема помогла мне расслабиться. Когда я добралась до трепа, Леон стоял снаружи, затягиваясь сигаретой в компании двух студенток. Привет, сказала я, подходя к нему. Его взгляд скользнул ко мне, и в нём не было привычной теплоты. Вместо этого появилась настороженность. Джейс сегодня работает? Он выпустил струю бледного дыма прямо в лицо девушкам, прежде чем открыть тяжёлую металлическую дверь и впустить их в своё подземное логово. Работает. Он игнорирует мои звонки. Леон коротко кивнул. Я догадывался, что у него плохое настроение из-за тебя. Он затянулся сигаретой и выпустил дым в сторону, так как знал моё отвращение к никотину. Что случилось? Мы поссорились. Вроде как. Брови Леона сошлись над его носом с горбинкой. Он хотел связать тебя обязательствами или что-то в этом роде, а ты не согласилась. Я нахмурилась. Нет. Почему ты так решил? Братишка по уши в тебя втрескался, Селеста. Мои ресницы взметнулись так высоко, что коснулись бровей. Я не не знала. Леон уставился на меня, приподняв одну густую бровь, будто не совсем мне верил. Он мой лучший друг, Леон, и да, я люблю его, но не ещё отношений. Я никогда не давала ему повода думать иначе. Он вздохнул, затем кашлянул. Возможно, тебе стоит сказать ему об этом. Скажу. Сегодня вечером. Он кивнул и снова кашлянул, а затем выкинул тлеющий окурок сигареты на улицу. Сегодня здесь собралась шумная и буйная компания. Его счёт и список грехов мелькнули под моими веками, накладываясь на побитое жизнью лицо. «Хорошо для бизнеса». «Мне интересно, о каком бизнесе он говорил. О баре или о побочных делишках братьев?» Вновь зайдясь с сухим кашлем, Леон стукнул себя кулаком в грудь. «Хочешь, принесу тебе стакан воды?» Он улыбнулся. «Нет, это пройдет. Кроме того, у меня есть пиво». Он поднял бутылку и сделал глоток. Я не стала настаивать, что вода, вероятно, была бы полезнее, и проскользнула мимо него в шумное пространство. Он не шутил, когда сказал, что здесь целая толпа. Не уверена, что когда-либо видела треп настолько переполненным. Хотя на самом деле видела. После экзаменов и выпускных. В такие вечера едва можно протолкнуться. В баре гремела песня Линет Скинет. создавая какофонию, которая заполнила мой уставший мозг. Но все звуки затихли, когда я увидела Джейса, а он увидел меня. Кровь хлынула к моим барабанным перепонкам, когда я поняла, что мне предстоит сделать. Я чуть было не развернулась и не проследовала обратно тем же путём, каким и пришла, но промелькнувшая на его лице боль заставила меня идти вперёд. Пока я прокладывала себе путь к бару, Он повернулся к измученному жаждой клиенту, потом к другому и ещё к одному, избегая меня. "Говорят, ты не в настроении", сказала я, когда он оказался в пределах слышимости. Линии его плеч заострились, хотя он стоял ко мне спиной. "Поговори со мной, Джейс". Наконец он повернулся, хлопнув по плечу тряпкой, которой вытирал руки. "Мне нечего сказать". Ох, уверена, что тебе многое хочется мне высказать. Его зрачки пульсировали смесью раздражения, гнева и обиды. Я скучала по тебе. Он промолчал, что меня сокрушило, поскольку Джейс не особо молчаливый тип. Подобное поведение больше в духе Ашера. На случай, если ты не понял этого из тысяч сообщений, которые я тебе отправила, и горстки голосовых. После долгого молчания он спросил: Где Абер Кромби? Я пожала плечами. Вероятно, с дочерью. Джейс недоуменно моргнул. У него есть дочь? Да. И жена? Нет. Только фан-клуб блестящих почитательниц. Блестящих? Я прикусила губу от промаха. Хотя это ещё не худшая моя оплошность. Ну, знаешь, напыщенный тип со множеством украшений. Его взгляд упал на мои руки и набор колец. Я сжала пальцы в ладони. Джейс, мы с ним не вместе. Никогда не были и не будем. Но я здесь не для того, чтобы говорить о нём. Я здесь, чтобы поговорить о тебе. А нас? Взгляд его карих глаз метался между нежностью и жёсткостью. Я не хочу говорить о себе, и очевидно, что нет никаких нас. Уверен, что это очевидно. Теперь да. Джейс. Он поднял руку. Пожалуйста, си. Всё хорошо. Его лицо без малейшего намёка на улыбку сказало мне, что это не так. Но по крайней мере, он использовал моё прозвище. Кто-то попытался привлечь его внимание. Он оглянулся, вероятно, чтобы посмотреть, не может ли Алиси обслужить клиента. Но она несла блюдо с сочными куриными крылышками к одной из кабинок. Её тело изгибалось, как у гимнастки, когда она пробиралась сквозь толпу. Хочешь, помогу? Я делаю отличную водку со льдом, и я настоящий профессионал в откупоривании пива, если можно так выразиться. Он улыбнулся. На этот раз по-настоящему. Не, я справлюсь. Он начал поворачиваться, но остановился. Я никуда не уйду. Я благокатилась на барную стойку и устроилась поудобнее. То есть, если ты не возражаешь, чтобы я занимала этот табурет до закрытия. Не возражаю. Хорошо. Хорошо, повторил он, прежде чем направиться к чуваку с поднятой рукой. Хотя следующие несколько часов он принимал заказы, рассчитывал клиентов, собирал чаевые и наводил порядок на барной стойке, его взгляд каждые несколько минут возвращался ко мне. В какой-то момент он поставил передо мной коктейль в высоком запотевшем бокале. Я не притрагивалась к алкоголю неделю, но почувствовав, что эта оливковая ветвь приняла напиток и сделала неуверенный глоток, а затем ещё один, устроившись так, чтобы наблюдать за толпой, пока он работал. Время от времени передо мной появлялось что-то ещё: маленькая корзинка с жареными кабачками, стакан воды, рамекинс с домашним шоколадным мороженым, новый напиток, хотя я ещё не допила свой первый. Когда толпа наконец поредела, Джейс подошел к моей стороне бара. «Заметила сегодня каких-нибудь негодяев Си?» Я заметила несколько блуждающих рук, но ничего такого, с чем не могли бы справиться те, кто принимал эти нежелательные прикосновения. По правде говоря, я слишком погрузилась в свои мысли, чтобы обращать внимание на происходящее вокруг. Мои мысли занимал Джейс. Я все думала... Как мне следует его исправить? И неужасное ли это затея? В конце концов я решила, что даже если это будет стоить мне дружбы, мне следует направить его на лучший путь и тем самым уберечь от судьбы его брата. Поёрзов на табурете я сказала: "Ничего такого, что потребовало бы вмешательства". Он схватил миску, которую я вычистила, и поставил её на поднос с полной грязной посуды, который отнёс на кухню. Пока его не было, меня посетила одна мысль, вернее, целый рой воспоминаний. Я вручаю водительские права, а Джейс их фотографирует. Неужели я неосознанно помогала его бизнесу по краже личных данных? Ох, Джейс, пожалуйста, скажи мне, что ты не использовал меня. Дверь распахнулась, и он вышел обратно. Его походка была лёгкой, как и его характер, как и улыбка. Он такой умный и трудолюбивый, что я не могла представить, что он ввязался в это добровольно. Должно быть, Леон затащил его за грань добра и зла. Я медленно крутила соломинку, надеясь, что после моего ухода Леон не испортит всё хорошее, что я успею сделать. Если бы только у Новых Ангелов не было столетнего запрета на путешествия. В Элизиуме так много законов, которые нуждались в поправках. Ован мира доверяла Аширу, но он всего лишь один человек. Может ли один человек изменить целый мир? И почему я снова подумала об архангеле? Ах да, потому что я нелепо безответно влюблена в этого мужчину. Допив напиток, я выкинула блондины из головы и сосредоточилась на темноволосом парне передо мной.